умение решать задачи мы много внимания уделили тому как решение задач помогает нам в обучении в предыдущей главе мы говорили о средних школах высоких технологий где при изучении химии и математики ученики решают задачи в этой главе мы рассмотрели научный метод как способ оттачивания наших навыков и узнали как стив Броднер обучает иллюстрации а также как фейсбук тренирует своих инженеров с помощью хакерства. Но есть еще один важный момент, которого мы до сих пор не касались. Он возвращает нас к построению взаимосвязей в области наших знаний, то есть к умению решать задачи. Это важно по двум причинам. Во-первых, решение задач важно само по себе, и мы часто учимся чему-то, чтобы решать спорные вопросы. Во-вторых, мы решаем задачи лучше, если понимаем взаимосвязи. Системное мышление помогает людям использовать свои знания в разных контекстах. И в конечном итоге решение задач сводится к определенному типу аналогических рассуждений. Живое воплощение этой идеи Гур преддаливал Этого специалиста по экстремальной медицине называют суперзвездой решения медицинских проблем. Научные журналы часто обращаются к нему, с просьбами продемонстрировать его подход к диагностике. Он обучает студентов практике осмысления клинической деятельности в одной из самых уважаемых медицинских школ страны. Как-то я встретился с даливалом в уголке гостиничного лобби, и он продемонстрировал мне впечатляющий список болезней, которые держит в уме. За десятилетия практики он хорошо изучил классический симптом синдрома Шегрена. Сильная сухость во рту. Если у кого-то возникает острая боль в боку, он станет предполагать типичные заболевания – аппендицит, камни в почках. Но не забудет и о менее очевидных. Например, о почечном кровотечении. Однако, одних знаний недостаточно, потому что симптомы не всегда соответствуют болезни. Такое ощущение, что хрестоматийные примеры можно встретить только в хрестоматиях. Так, например, головокружение может сигнализировать о какой-то серьезной проблеме, а может просто быть следствием недосыпания. То же самое относится к утомляемости или боли в груди. Это может быть симптомом острой проблемы с сердцем, а может просто реакцией на стресс. Самое сложное – разобраться, что действительно является серьезным сигналом, а что – малозначащим шумом, сказал мне Далевалл. Большую роль здесь играет контекст и история пациента. У взрослых жалобы на боль в спине, как правило, не означают ничего серьезного. Но у детей она может оказаться симптомом смертельной болезни, например, рака. Еще пример. Если у вас есть ручной попугайчик, и вы попали в отделение скорой помощи, список возможных диагнозов будет совершенно другим, так как птицы часто переносят легочные заболевания. Значит, главное – соотнести симптомы с диагнозом, построить связь между болезнью и ее внешними проявлениями. Даливол считает, что это, вероятно, ключевое умение для врача, и врачебная практика часто сводится к погоне за этими связями, к установлению закономерностей. Диагностика – зачастую упражнение на поиск соответствия, говорит он. Мне очень хотелось понять, как это реально работает. И однажды мне довелось понаблюдать, как Далевал решал сложную задачу, пытаясь поставить диагноз пожилому человеку, который кашлял кровью. Это происходило на медицинской конференции. Далевал стоял за кафедрой перед аудиторией, а второй врач, Джозеф Коффман, вводил его в курс дела. Если излагать кратко, мужчина, назовем его Андреас, поступил в отделение скорой помощи с жалобами на затрудненное дыхание. Помимо этого, у него была слегка повышена температура, и за последнее время он сильно потерял в весе. Далевол рекомендует начинать процесс постановки диагноза с описания проблемы одной точной фразой. «Это как правильный поиск в Google», — говорил он. «Вам нужно актуальное и точное обобщение». В данном случае описание оказалось таким. 68-летний мужчина с гемоптизисом или кровохарканьем. Далевал также старается еще на раннем этапе сделать несколько осторожных предположений, которые могли бы направить его мысль в нужное русло. В случае с Андреасом он предположил, что у него может быть легочная инфекция или аутоиммунное заболевание. Чтобы прийти к достоверному выводу, ему не хватало данных, и фактически... Далевл просто собирал информацию. Затем появились рентгеновские снимки грудной клетки больного, результаты теста на ВИЧ и так далее. И с появлением каждого нового свидетельства Далевл рассуждал о возможных сценариях, связывая данные различными способами, чтобы увидеть, соответствуют ли они его теоретическим предположениям. Чтобы поставить диагноз, мы иногда пытаемся объединить данные а иногда разделить их, разбить на части», — сказал он. Его глаза загорелись, когда стало известно, что Андреас побывал в Гане. Это означало, что у него может быть какое-то нетипичное заболевание, к примеру, Эбола. Затем Далевол выяснил, что Андреас работал на фабриках, производящих удобрения и свинцовые аккумуляторы. Мысль Даливала, снова начала выдвигать различные возможные сценарии. Работа на фабриках означала, что Андреас контактировал с вредными химическими веществами, и в какой-то момент стало казаться, что именно какое-то вещество, к примеру, свинец, явилось причиной болезни Андреаса. Удаливало было несколько весомых доказательств в пользу этой теории, в том числе необычно выглядевшие эритроциты, выявленные при лабораторном анализе крови, Но Далевал считал, что, учитывая все симптомы, этого недостаточно. «Я, как адвокат на суде», – сказал мне потом Далевал, – «мне нужны убедительные доказательства». По мере развития болезни Андреаса, которому становилось все хуже, Далевал наткнулся на новую деталь – разрастание сердца. Это направило диагностику в новом направлении. Токсичные вещества можно было исключить, потому что они не вызывают разрастаний в сердце. Через какое-то время Далевол обнаружил четкую закономерность, эффективную аналогию между симптомами Андреаса и его собственными знаниями и остановился на сердечной ангиосаркоме или раке сердца. Этот диагноз объяснял и нарушения в эритроцитах, и массу сердца, и кровохарканье. Диагностика часто сводится к способности собрать все воедино. «Заявил он. Наконец была проведена операция на сердце, и диагноз Далевола подтвердился. Дюжина врачей, собравшихся вокруг него, стала засыпать вопросами. «Вы не думали о том, что у него жидкость в легких?» «Спросил один». Через несколько минут толпа рассосалась, и Далевол стал думать, как ему добраться до аэропорта, заказать Uber или поймать обычные такси. Это была еще одна задача, требующая решения, и он остановился на обер. Это, скорее всего, дешевле, но также удобно. Так что решение наилучшим образом соответствовало задачам. Контрольный вопрос номер 25. Верно или нет? Чтобы по-настоящему изучить предмет, нужно знать как можно больше фактов. Как и само обучение, решение проблем, процесс, подход. Первым эту идею выдвинул венгерский математик Дьорд Пойе, один из значимых, но малоизвестных европейских ученых начала прошлого века. Пойе с его искрящимися глазами и очками с толстыми стеклами выглядел как настоящий эксцентричный профессор. Характер у него тоже был непростой. Однажды его выгнали из университета за драку с другим студентом. Еще будучи молодым математиком, Пойя произвел революцию в теории вероятности, выпустив серию разрушающих каноны статей. Другим его увлечением стала теория чисел, в которой он установил один из основополагающих законов. Кроме этого, он выпускал работы о полиномах и комбинаторике. Его именем назвали пять разных теорем, и многие специалисты считают его одним из величайших математиков XX века. Преподавая в Стэнфорде, когда ему было уже под 70, Пуе заинтересовался методами решения задач. Он хотел установить схему мотивов и процедур для решения любых задач и постепенно разработал системный подход, состоящий из четырех стадий. Первая стадия – понимание. На этом этапе люди должны искать базовую идею или суть задачи. Вы должны понять задачу, говорит Пойя, что неизвестно, каковы имеющиеся данные. Вторая стадия – выработка плана. Здесь нужно наметить путь к решению. Найдите связи между данными и неизвестным, советует Пойя. Третья стадия решения задачи – выполнение плана. Здесь вы действуете и анализируете. Можете ли вы доказать, что это верно? Последняя, четвертая стадия – взгляд назад или извлечение урока из полученного ответа. Заново проанализировав результат и путь, который к нему привел, люди могут обобщать свои знания и развивать способность решать задачи. Подход Пойя был новаторским. Никто до него не изучал вопрос решения задач, по крайней мере так целенаправленно и исчерпывающе. Почти просто отказали пое в публикации книги, которая казалась им несоответствующей тематике их изданий, отвечая что-нибудь вроде «Спасибо, но не надо». Но книга под названием «Как решать задачу» в конце концов нашла своего издателя и была продана более чем миллионным тиражом, и метод поя вскоре просочился в самые разные сферы, очень далекие от математики. Например, в таких областях, как медицина, Процесс стал практически универсальным. Гур придаливал, в целом следовал методу Поя, когда ставил диагноз Андреасу. Кстати, аналогия даливала с поиском в Google весьма напоминает вторую стадию процесса Поя. А совет даливала побольше читать о заболеваниях, чтобы проверять детали, вполне соответствует стадии 3. В таких отраслях, как инженерия, стратегия Поя эволюционировала в так называемое дизайнерское мышление. Подход, более склоняющийся к общественным наукам. Стэнфордский профессор Бернард рот специализирующийся на этом подходе, утверждает, что при решении задач человек должен ставить себя на место того, у кого есть проблемы, и спрашивать себя, что будет, если я ее решу. Такие подходы к решению задач обеспечивают удивительные преимущества. Тара Паркер Поуп, пишущая статья «Здоровье для Нью-Йорк Таймс», весьма искушенный специалист, критически рассматривающий все последние медицинские тенденции. В своей работе она развенчивает ряд модных тенденций и популяризаторских идей, показывая, к примеру, что ссоры в браке могут быть даже полезны. Но когда решила применить дизайнерское мышление для решения собственных проблем с весом, она увидела конкретный результат. Паркер Поуп, следуя процессу решения задачи, вначале постаралась понять свою проблему. Стадия 1 Попойя. Со временем она пришла к выводу, что одной из причин являются социальные связи, наряду с проблемами со сном и диетой. На самом деле... «Моей задачей было не снижение веса», — говорит Паркер Поуп. «Мне нужно было сосредоточиться на моих отношениях, как-то улучшить энергетический баланс и сон». Паркер Поуп направила свое внимание на эти конкретные проблемы и спланировала решение стадии 2 и 3. Она стала есть меньше продуктов, содержащих пшеницу, что привело к послеобеденному углеводному кризису и стала больше спать. Отношения с друзьями также стали приоритетом. В результате ей удалось сбросить более 11 килограмм. После этого она написала статью для газеты о своем опыте. Стадия 4. При решении задач используются и другие ценные методы. Исследования позволяют предположить, что люди, задающие себе вопросы, эффективнее справляются с задачами. Например, вы можете спросить себя. «Достаточно ли у меня доказательств? Каковы контр-аргументы?» Кроме того, мы должны анализировать ход наших мыслей. Нет ли слабых моментов в моей логике? Не поддаюсь ли я влиянию предубеждений? Очень важна также и расстановка приоритетов. Во многих областях, например, медицине или авторемонте, одни проблемы могут быть более насущными и требовать более быстрого вмешательства, чем другие. Этим также объясняется, почему стюардессы в самолетах в случае опасности советуют пассажирам в первую очередь надеть кислородные маски на себя, а потом уже на детей. Трудно будет помочь кому-то другому, если вы сами не сможете дышать. Когда я беседовал с психологом из Стэнфорда Дэном Шварцем, он сказал, что люди также должны понимать, когда какой-то подход себя не оправдывает, Надо пробовать что-то иное. Те, кто успешно решают задачи, знают, когда что-то не срабатывает, применяют другие стратегии. У нас должна быть обратная связь с самими собой, утверждает Шварц. Успешное решение проблем также зависит от многого, о чем мы уже говорили в этой аудиокниге. Люди должны ставить себе цели и вырабатывать план. Они должны быть увлечены процессом, приобретать базовые знания, а затем предпринимать определенные шаги для выполнения составленного плана. Нужно проверять различные идеи на прочность, искать взаимосвязи и аналогии, и использовать инструменты планирования, например, концептуальные карты, для поиска закономерностей и систем. Пойя также говорит о ценности взгляда назад, анализа найденных решений. В этом состоит суть его четвертой стадии, И к этому вопросу мы еще вернемся в нашей аудиокниге.